«Авиньон, папский дворец». Ксантипа всхлипывала. «У меня всегда так. Дура я, доверчивая. А я еще этому говновопросову запонки подарила. Монблан за триста евро. Как ты считаешь, хорошие?» «Неплохие, рассеянно», — ответил Олехин. «Ксантип, он подонок. А я мудак. Лиза из-за меня погибла. Теперь ты тут сидишь. Я же его подозревал. Просто привык хорошо относиться к людям». «Ты его подозревал?» — удивилась Ксантипа. — Я и тебя подозревал. Устало ответил Олехин. — Меня? — Конечно. После того, как Лиза сделала заявление, что располагает копии с оригинала духовной, мы ждали, что на нас выйдет преступник. Мне позвонили три человека. Во-первых, ты. Во-вторых, один профессор, с которым я был давно знаком. И в-третьих, Антуан, выдавший себя за комиссара полиции комдома. Но он так ловко обвел меня вокруг пальца. Случайный, знакомый. Чудаковатый благородный старик, аристократ. Настоящий полковник, — поддержала Олехина к Ксантипа. Кен ответил словами песни, так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ксантипа меланхолично закончила. Гложет сердце кручина, давит грудь подоконник, Ой, где ж ты бродишь, мужчина? Настоящий полковник. И вот же дрянь, — Ксантипа перешла от меланхолии к ярости. Каблук мне сломал на совсем новых лабутанах. Знаешь, как на мою ногу трудно колодку правильную подобрать. Вот в Лондоне...» Она осеклась. «Зачем тебе теперь, Лабутаны? Ты слышишь?» Вдруг зашептала Ксантипа, где-то далеко раздался скрежет, потом что-то ухнуло. «Мамочки! Он возвращается!» — Писнул Ксантипа. «Сейчас будет нас убивать!» В той части комнаты, где, как предполагал Олехин, сидела Ксантипа, что-то задвигалось. «Ты что там? Спрячусь за сундуки!» Деловито ответила пылкая. Все пустое, Олехин пошарил вокруг и поймал рукой чашу грааля. Разможить череп можно, подумал он. Не самое лучшее применение для святой чаши, но у меня, пожалуй, нет выбора. Теперь они явственно слышали шаги за дверью, взвизгнул засов, сначала в лицо ударила волна воздуха, потом яркий свет фонаря. Слава богу, месья Лехин, я вас нашел. Кен не мог разглядеть говорившего, но узнал голос. — Бриент, черт возьми! Я ведь думал, что вы — это он лжегандон. Какой я осел! — кто удивился Бриент. — Неважно. — Так это вас я видел в окне индульгенции? Да, я подслушивал и пытался за вами следить. Но мадемуазель так заорала в капеле святого Петра, что я был вынужден спрятаться и почти вас потерял. — Надо убираться отсюда. Человек, который был с нами, — убийца, — сказал Олехин. «Боже, что это у вас?» — Бриен выхватил у Кена чашу Грааля и стал осторожно вертеть в руках. «Тут мало света с досадой», — сказал он. «Еще успеете насладиться. Сейчас надо разобраться с дюплеси», — сказал Кен. «Ксантип, ты где?» — пылкая высунулась из-за сундука. В машине Бриен вспоминал, как следил все эти дни за Олехиным, как попытался с ним переговорить, забравшись в такси в Ницце. «Извините, дружище, что я вас высадил», — заговорил Олехин. — Слава богу, — перебил его Бриен, — мне не составило большого труда проникнуть в папский дворец. Все-таки я занимаюсь Климентом VI, и меня тут все знают. Немного сложнее было с ключом. Этот человек запер дверь. Пришлось долго ждать, пока он вернет ключи в условленное место. — А что это за место? — Да, коморка одна при входе, неважно. Он, кстати, долго не уходил. Гулял по двору, насвистывал арию царицы ночи. — Из Моцарта! Обожаю! — заклокотал Оксантипа. Я была на таком шикарном исполнении в Вене. Меня графиня Ракуша пригласила. Я еще тогда укладку удачную сделала. Знаешь, тут все поднято, а по бокам пряди спускаются в юном. А платье какое у Айзельки откопала. Таких платьев больше не делают. Грудь, как нежный бутон, жопа, футбольный мяч, суперическое платье. Цвет, испуганная нимфа в лесу, вообрази, пепельно-розовый. И хризантема, такая, как сейчас, только крупнее, уточнила пылкая ксантипка. Это какой-то сюр. Мы только что нашли величайшее сокровище христианского мира. Едва не погибли, а ты происпуганных испуганных нимф в лесу и в юны на голове. Подумаешь, сокровище, — обиделась пылкая.